Дуси не скрывала своего удивления от раннего появления хозяйки. Она собрала глаза в кучу и распушила щеки. «Укороченный рабочий день, сообщил ей Аня. Врипина со мной съездить не хочешь? Прогуляемся, подышим свежим воздухом. Дуси склонила голову набок и с нескрываемым интересом дослушала предложение. И, выразив всем своим видом сомнений в адекватности хозяйки, с гордым видом скрылась в комнате. Не больно-то и хотелось. — начала одностороннее пререкание Ани, но была прервана ворвавшейся Людмилой. «Я отпрашиваюсь с работы, мчусь на всех парусах, а ты?» Возмущение в ней кипело и колкотало. «Ты даже кофе не сварила!» «Какой кофе? У нас в библиотеке двойное убийство!» «После твоей авантюры с бомжом, я думала, ты меня уже ничем не удивишь. Ошиблась, однако!» «Одевайся, кофе и перекус купим где-нибудь по дороге, там же все и расскажешь». Когда они вспомнили о кофе, за окнами уже мелькали знакомые улицы Репина. Саня их ждал. Он ни о чем не спрашивал и был готов к срочной эвакуации, не интересуясь ее причинами. Уничтожив практически все следы своего пребывания в доме, он, понурившись, стоял у входной двери с пакетом в руках. «Здесь только то, что вы мне купили», произнес он, не поздоровавшись и не поднимая глаз. «Проверять будете?» «Анечка, солнышко наше!» «Ой, Люсенька, как давно я вас не видела!» Радостный голос, неизвестно откуда появившейся соседки, заставил вздропнуть даже безучастно стоявшего писателя. «Здравствуйте, Аркадия Сергеевна!» Дружно ответили Аня с Люсей. «Девочки, Платон Петрович пироги затеял. Пойдемте к нам пить чай и своего таинственного писателя приводите. Нам с Платоном Петровичем так не хватает общения с творческими людьми, тем более в нашей глуши!» «Анечка, ну куда же вы?» «Спасибо, Аркадия Сергеевна». Анна мучительно пыжилась, стараясь выдумать вежливую причину отказа. Людмила с профессиональной скоростью пришла на выручку. «Аркадия Сергеевна, простите нас, но мы очень спешим. Там сестра Александра Александровича ногу сломала, и теперь ей необходима помощь». Она, подхватив Саню под локоть, волокла его к машине, продолжая без остановки сыпать информацией. «Открытый перелом со смещением» очень просил брата приехать. Дружно принеся извинения и одновременно затолкав Саню машину, они быстро заняли свои места и, захлопнув за собой дверь, отбыли, провожаемые удивленным взглядом соседки. Платон Петрович, стоя на высоком крыльце и наблюдая за происходящим, довольно хмыкнул и, погладив огромного пса, по голове скрылся в доме. «Если у нас сегодня не будет гостей, это не значит, что не будет и пирогов». Холодно стерло выражение довольства с лица мужа Аркадия Сергеевна. «Мы с Джессом уже настроились!» Платон Петрович, успев удобно устроиться в кресле и взять в руки книгу, непрекословие отложил ее в сторону и отправился на кухню. «Однако это было странно», — продолжала озвучивать ход своих мыслей Аркадия Сергеевна, не обращая внимания на сердитый грохот посуды. «Такой отъезд скорее напоминает бегство». Хотя, может, там действительно сложный перелом. Джесс, не грусти, скоро тебе будет вкусненькое. Аркадия Сергеевна потрепала пса за ушами и, достав из кармана мобильный, набрала номер. Здравствуй, Мариночка, спешу тебя предупредить. Не приезжайте. Девочки вместе с писателем только что стремительно отбыли в неизвестном направлении. Спасибо, Аркадий, я так и думала. За нами должок. Марина Игоревна положила трубку и посмотрела на мужа. Илья, мы никуда не едем. Это первое. А второе. У нас проблемы. Похоже, у Анечки роман с уголовником, которого они с Люси позиционируют как писателя и теперь тщательно прячут.